Глава тридцать Мысленно я ненавижу себя за такой разговор с Кристианом. Конечно, я хочу ему рассказать все, объяснить смысл моих слов, но не могу. Перед разговором с Кристианом я поговорила с Картером. Мужчина сказал, что это не телефонный разговор уж точно, и будет лучше, если Кристиан узнает как можно меньше информации. Мне не хотелось признавать этого, но Картер прав. Я обязательно расскажу ему про своего отца, Про то, что Картер не враг, но позже, когда это станет возможным. Мне выделили комнату, находящуюся через две комнаты от той, где я жила в прошлый раз. Новая находится почти по соседству с Картером. Я стала окончательно свободна в своих передвижениях по лагерю. Мне открыт доступ в любое здание и даже к секции с оружием. Конечно, теперь я не хочу его выкрасть и спрятать. Теперь я могу использовать, как и другие, свободно сопровождающих в виде Лорелина и Кевина тоже нет. Я их вижу, но мы пересекаемся в основном на тренировках или в столовой. Мои посещения к доктору прекратились, потому что на последнем сеансе он сказал, что отныне память будет восстанавливаться сама, как это и происходило в последнее время. Я уделяю занятию телекинезом не менее часа в день, чтобы отточить свои навыки. Получается все лучше и лучше, но тяжелые предметы все еще поднимать довольно сложно. Кошмары не прекратились, но стали реже, поэтому браслет я все так же продолжаю надевать перед сном, чтобы не разнести комнату. Картер по-прежнему приходит ко мне и проводит полтора часа, за которые мы с ним разговариваем. Наверное, и у него, и у меня это просто вошло в привычку. Если у меня спросят, о чем мы с ним говорим, то точно не скажу. Обо всем. Я спрашивала про его прошлое, как так вышло, что он попал к тем людям, где был до этого, где были его родители. Я узнаю это все маленькими порциями, потому что мужчине неприятно вспоминать. Родителей он никогда не знал, поэтому до начала апокалипсиса жил в детском доме, а дальше переходил от одной семьи к другой. Картер слишком рано повзрослел, потому что когда ему было десять, то он начал скитаться по миру совершенно один. Картер говорил, что научился стрелять раньше, чем читать. Почему-то до его рассказа в моих мыслях не проскальзывало то, что многим детям не повезло, как мне. Их родители уже были мертвы или обращены, а дети были предоставлены сами себе. Их шансы на спасение значительно сократились. Если бы не мои родители и не моя способность, за которой я заинтересовала правительство, то осталась бы в опасном мире совершенно одна. Не могу представить, как Картер смог выжить. Это ужасно. — Говорят, ты передумала бежать, — сказал Кевин, подсаживаясь ко мне, когда я просто присела на снег в тихом и уединенном месте, поглощенное собственными мыслями. — Кто говорит? — с улыбкой отозвалась я. — Джуд. Она уверена, что скоро ты сможешь выбираться на вылазки вместе с ней. — Я бы с радостью, но... Пока не могу. Знаю, так безопаснее, Сара. А что, если мне уже надоела безопасность, Кевин? Ты ничего с этим не сможешь сделать, — он покачал головой. Ты же знаешь, мой неохотный кивок, что ты читаешь? — Стихи моего погибшего друга, — ответила я, держа в руках записную книжку Дьюка. — Дьюка? — еще один кивок. — Позволишь? — Держи. Кевин прочитал несколько стихов, а затем произнес. Да, у парня был талант. Я с грустью улыбнулась на его слова, ведь он совершенно прав. Мы вновь погрузились в размышления, каждый в свои. Затем Кевину пришла идея проверить совмещенность наших способностей. Я должна кидать и двигать разные предметы, а Кевин — стрелять в них. Это получилось весьма увлекательно и заняло пару часов. Мы не только тренировали наши способности, но и смогли взаимодействовать, работать в паре. К вечеру зашел Картер, как и обычно. «Мне нужно будет уехать на несколько дней», — начал он этот разговор с таких слов. «Сам мистер Фестер предложил мне встретиться, и я дернулась, ведь знаю, что это за человек. Лучше не отказываться от этой встречи. Он может тебя убить?» — Нет, — ответил Картер, — я так не думаю. Сам он точно руки марать не станет, потому что скорее блеванет, чем застрелит кого-то. Конечно, ублюдок может приказать кому-то сделать это за него, но не думаю. Он хорош в политике и в управлении, поэтому просчитывает все ходы заранее. Меня просчитать не сможет. Возможно, мистер Фестер даже будет считать, что если я не вернусь к назначенному времени, то отдам приказ убить тебя а он так рисковать не будет тогда все должно быть нормально кивнула я хотя у меня от чего то поселилось тревожное чувство в груди да должно согласился картер и присел на край кровати где я сижу обхватив коленки руками если что то понадобится сара то можешь обращаться к кевину он остается за главного хорошо не будешь пытаться сбежать нет «Почему только об этом и спрашивают? Неужели я настолько предсказуема?» Мы с Картером общались еще некоторое время, как и обычно, а после он собрался уходить к себе. Не знаю, кто потянул меня за язык, что вообще творилось в моей голове в этот момент, но в дверях я его окликнула. «Картер», — мужчина обернулся, — «будь осторожен!» Его губы приподнялись в улыбке, означающей, что он постарается. «Зачем? Ну вот зачем? Я только это сказала!» Я опустилась на подушку, уставившись в потолок. Картер, кстати говоря, так и не сделал мне ничего за то, что я тогда помогла бежать тем парням, не девушкам. Перед светловолосым Гарри я извинилась сегодня, потому что отчасти он пострадал из-за меня. Благо, не сильно. Пуля лишь задела ногу, поэтому мужчина даже не хромает и оправился за несколько дней. Я пообещала, что более таких опрометчивых поступков с моей стороны не будет. Если и буду помогать бежать кому-либо, этот вариант не исключаю, то постараюсь при этом не подставлять других. Но без жертв никогда не бывает победы. Прошло пару дней, и уже на следующий день Картер должен вернуться. Я знаю только это, потому что Кевин связывался с ним несколько часов назад. Как и о чем они договорились с правительством, мне неизвестно, поэтому это заставляет нервничать меня и грызть ногти. Дурная привычка, от которой стоит избавиться. Мне даже немного странно и непривычно засыпать без разговоров с Картером перед сном. Неужели я так к этому привыкла? Тогда дела совсем плохи. Я хотела позвонить крестьяну чтобы услышать его голос и просто хотя бы немного поговорить. Мне его не хватает. Однако Кевин на мою просьбу отрицательно покачал головой и извинился. «Почему нет? Просто нет. Это не объяснение, Кевин. Знаю. Черт. Спорить с ним бесполезно, поэтому эту затею я оставила. Дождусь приезда Картера и тогда попрошу его одолжить мне телефон, который есть лишь у немногих людей в этом лагере». Кевин почти не находился в кабинете Картера эти дни, поэтому на всем этаже я была совершенно одна. Микаэлу тоже не видела за эти дни. Возможно, когда Картер уезжает, то девушка берет себе что-то вроде выходных. Я надела браслет перед сном, после вышла из ванной и подошла к двери, которую проверила, закрыта она или нет. Это вошло в привычку с момента, как Хит проник ко мне. До сих пор неясно, как он смог достать ключи от комнаты, которые находились только у Картера. Убедившись, что она закрыта, я выдохнула и легла в постель. Проворочилась около получаса и лишь потом уснула. Меня разбудил тихий стук в дверь. Сначала я подумала, что показалось, и вновь почти погрузилась в сон, но он повторился. Два тридцать два ночи. Я с неохотой приоткрыла сначала один глаз, затем и другой мысленно отмечая, что, скорее всего, это Картер вернулся. Но эту мысль быстро откинула, потому что, во-первых, еще слишком рано, во-вторых, он бы точно не стал стучать, скорее открыл бы дверь и бесшумно проник в комнату. Тогда возникает вопрос, кто стучится ко мне ночью? Стук продолжается, он не становится тише или громче, а я встаю с постели и направляюсь сначала в ванную, чтобы снять браслет. Оружие я при себе не держу, а стоило бы. Поэтому единственная защита — телекинез. Возможно, у меня теперь паранойя, но нежданных гостей я точно не жду. Избавившись от браслета, я подошла к двери и открыла ее. Микаэла? спросила я, увидев девушку. Сейчас она одета совсем иначе, нежели я привыкла ее видеть. Черные джинсы... Черная кофта и такого же цвета расстегнутая куртка. Какого черта ей понадобилось в половину третьего ночи? Я уже открыла рот, чтобы озвучить свой вопрос, но не успела, потому что она резко подняла руку, в которой я не сразу заметила что-то похожее на пистолет, и выстрелила в меня. Рефлекторно я взмахнула рукой, откидывая ее к стене, а сама ощутила, как небольшой дротик впился в мою ногу. «Что это?» спросила я не понимая что она мне вколола и вытащила дротик девушка пошатываясь поднялась но я рукой оторвала ее от земли не прикасаясь и соблюдая дистанцию то а чего ты уже через десять секунд вырубишься проговорила она и ухмыльнулась что за стоило ей произнести эти слова как я почувствовала что мое тело будто бы налилось свинцом Стало невероятно тяжелым, как и Вики. Захотелось их прикрыть и погрузиться в темноту. Я поняла, что с моим организмом что-то не так, поэтому с усилием воли взмахнула рукой, припечатывая ее к стене с такой силой, что там даже останется небольшой след. «Сука!» — услышала я ее слова, которые становятся все дальше. «Я бы сделала с ней что-нибудь еще!» Но мое тело рухнуло. В один момент мои глаза оказались закрыты, а в следующий я только увидела перед своим лицом пол. Не могу пошевелиться. Это доза лошадиного транквилизатора, сучка, услышала я издалека слова Микаэлы. На мой мозг будто туман опустился, потому что даже мысли стали путаться, и я не сразу поняла смысл сказанных ею слов. Сладких снов. Мир окончательно погрузился во тьму, как и я, больше ничего не ощущая.